В такой ситуации стоит одно зайти и посмотреть, что в папке действительно лежит чрезвычайно важная работа, иначе всё пропало. Разумеется, разметит. Можете проверить, а я и вы получите как это обусловлена плёнку, когда естественно, после проверки. Не хотите ли вы, чтобы я выпустил из рук Единственное средство, которое может заставить вас передать мне работу. Хмм, я тебя не такой человек, которого можно купить. Откровенно говоря, я сам в это не очень верю. У нас, к сожалению, не было времени, чтобы поговорить откровенно, господин инженер. Возможно, что вы изменили своё мнение. Этого я не знаю. Мне было сказано говорить с ним о деньгах бесполезно. В этом смысле он не тот человек. Ну, отлично. Значит, нужно найти что-то иное. Я нашёл одну мелочику. Не располяритесь. Вы, конечно, правы. Как только вы выпустите плёнку из рук, нам будет трудно договариваться. Это я признаю. В каком положении я? Если я отдам папку и не получу взамен пленку, кто гарантирует, что вы не будете больше шантажировать меня? Ответ прозвучал мгновенно, сухо и жестко. Никто. И что же? Никаких что же. Вы сами знаете. Что не знаете? Вы вынуждаете меня расжевывать вам словно в школе то, что само по себе очевидно. Выправ у вас нет, господин инженер. Нет. Вы должны рисковать. Вот так. Я ничем не рискую, а вы должны рисковать. Ну, Виктор Андрееску, всёобразю, что он делает глупости, если у меня нет выбора, то нужно сменить тактику. У меня нет никакого желания быть связанным по рукам и ногам. Полагаешь, ты незнакомец ждёт от него всего чего угодно, только не прямого нападения. Виктор швырнул ему папку с физиологию и яростно бросился на него. Заке ты он читал или видел в кино, что стоит только зажать противнику глаза и схватить его за горло, как тот сразу капут. Он обхватил противника, да, тот повалился на спину и прижал к земле его руки, парализовав его. Тогда Виктор ударил шпиона головой в нос и тот же почувствовал, что противник сгибает левую ногу. Он понял, что должно последовать вслед за этим, но даже не предполагал мастерский удар у живота. И Виктор Корчес от боли отлетел на несколько метров в траву. Когда ему удалось встать на четвереньки и поднять глаза, он увидел над собой того усатого типа с пистолетом в руке. Виктор почувствовал, как холодное дуло надцерилось ему в голову, ощутил прерывистое дыхание противника, увидел глаза, а в них ярости на смешку. Не хотите ли попробовать еще раз, господин инженер? В это время за спиной шпиона послышался шорох. Его услышал даже Виктор, хотя голова гудела от удара, и он не очень понимал, что творится вокруг. Но шпион застыл. Явно кто-то был у него за спиной. Вдруг его ударили по руке и пистолет, описав ровную дугу, почти бесшумно погрузился в озеро. Он не успел сделать ни одного движения, как его рванули за руку, и он упал на землю в двух шагах от Виктора. за трос в борьбу вступил человек знающий в этом деле толк